Глава третья. Первый день Жанны дома. Руслан снял с плиты турку и перелил ароматный кофе в чашку. Он не был большим любителем этого горьковатого напитка, но сейчас ему требовалось много энергии, чтобы осознать, какая же роль в этих всех событиях отведена ему. Итак, сегодня днем он забрал своих любимых девочек, Розу и Жанну, из больницы и привез домой. Он так ждал этого дня! к нему готовился, даже перенес деловую встречу на завтра, а это, между прочим, была весьма важная встреча. «Ну да ладно», — вслух произнес Руслан и сделал глоток горячего кофе. «Сегодня я не буду думать о бизнесе». Приехав домой, Роза сама занесла Жанну в дом. Не то чтобы Руслан не хотел брать на руки малышку, он просто был за рулем. Хотя, выйдя из машины, вполне мог помочь Розе. Но она не предложила, а Руслан вновь испытал то неприятное чувство. «А вдруг сломаю?» И, подхватив сумки, пошел следом за женой. Поднявшись в детскую, которую будущая мать с любовью обустраивала, будучи беременной, Руслан вновь почувствовал себя не в своей тарелке в этом нежно-розовом игрушечном интерьере. Его взгляд упал на легкие прозрачные занавески с нарисованными куклами. «Значит, Роза купила именно эти», — констатировал он. А память отчетливо воспроизвела в голове историю покупки занавесок. Они с Розой, которая была уже на седьмом месяце беременности, стояли в магазине. «Руслан, посмотри, какие миленькие!» Супруга указывала на ряд, заполненный самыми разными занавесками. «Какие именно?» — попытался уточнить он. «Ну как это какие?» Роза направилась прямо к стойке и аккуратно вытянула одно полотнище. «Ты разве не видишь, что в комнату нашей девочки подойдут вот эти, нежно-розовые, с плавным переходом?» — «А -а -а, протянул Руслан и тут же уточнил. «Ты выбираешь занавески в комнату Жанны?» Роза пристально посмотрела на мужа. «Мы же вчера с тобой обсуждали это», — наконец произнесла она. «В детскую осталось купить занавески и мягкий ковер на пол, чтобы не были слышны шаги». Конечно, он помнил, что вчера обсуждал с Розой поездку в торговый центр. Более того, он даже выкрыл время в своем плотном графике и повез жену в магазин. Чего же она еще от него требует? «Послушай, а может, вот эти?» Роза уже вытягивала совершенно другие. «Смотри, может разбавить интерьер кремовым цветом? И на этих занавесках такие смешные мишки? Мне нравится», — согласился Руслан. «Ух ты!» — зачарованно протянула Роза, рассматривая уже третий вариант штор. «А как тебе эти?» «Нежно-розовые, с куколками». И именно в эту минуту у Руслана зазвонил телефон. «Я сейчас», — бросил Руслан Розе и, отойдя в сторону, ответил в трубку «Да». Пока он говорил по телефону, Роза сама выбрала занавески и молча направилась к машине. Закончив разговор, Руслан догнал жену. «Прости, родная, бизнес, то купила все, что хотела». Роза кивнула головой, и он ощутил, что полностью выполнил свой долг. Но сегодня, стоя в этой детской комнатке, он впервые подумал. «А может, она хотела посоветоваться? Может, хотела вместе выбирать?» От раздумий Руслана оторвал звонок в дверь. «Мама приехала», — пронеслось у него в голове. «И это действительно была бабушка Зере, мать Руслана». «Ну что, сынок?» — спросила она после приветствий и поздравлений. «Ты уже почувствовал, как это — быть отцом семейства?» По лицу Руслана пробежала легкая, едва заметная тень растерянности. Но от бабушки зири эта эмоция не ускользнула. «Не волнуйся!» — ободряюще произнесла она. «Запомни, не святые горшки лепят. Ты всему научишься». «Я знаю, мама», — согласился Руслан. «Просто вопросов...» «Больше, чем ответов, и я не совсем понимаю свою роль во всем этом». Бабушка Зерея обняла сына и произнесла. «Никто не рождается всезнающим. Знания люди обретают на протяжении жизни. Некоторые совершают множество ошибок и учатся только на своих провалах. Другие ищут знания в книгах, в общении с мудрецами. Я знаю, сынок, что сейчас в твоей душе множество вопросов. «Но ты не торопись. Ты мудрый мальчик и обязательно найдешь ответы на все свои вопросы. Ну а теперь покажи мне мою внученьку». Руслан провел мать детскую. Жанна спокойно спала в своей кроватке, а Роза поднялась навстречу свекрови. Обменявшись невеской приветствиями и взаимными поздравлениями, бабушка зирея тихонько подошла к колыбели и склонилась над внучкой. «Девочка, минуту назад мирно спящая», Внезапно проснулась и в упор посмотрела на бабушку бездонными, как два озера, глазами. Целую минуту они смотрели друг на друга, не отводя взгляды и даже не моргая. А потом Жанна расплакалась. Роза подошла к кроватке и протянула руки к девочке. — Ой, да ты же совсем мокрая, — проговорила она и забрала малышку из колыбели, приговаривая. — Сейчас мама тебя перепеленает но ни замена подгузника, ни кормления, ни убаюкивания не имели успеха. Крошка продолжала громко рыдать, закусывая нижнюю губку. «Почему она плачет?» — спросил Руслан, подходя к жене. «Не знаю», — с паникой в голосе ответила Роза. «И у меня уже сил нет носить ее на руках. Давайте мне», — предложила бабушка Зире, подошедшая сзади. «Мама». «Если у меня не получилось, думаете, что вы справитесь?» — сорвалось с губ Розы, прежде чем она успела осознать, что отвечает не совсем вежливо. «Давай посмотрим», — уклончиво ответила бабушка Зире. Роза чувствовала себя настолько уставшей, что сил на споры у нее просто не оставалось, поэтому она молча отошла от пеленального столика, позволяя бабушке взять внучку на руки. «Ну, здравствуй, моя хорошая!» Ласково проговорила бабушка Зире, глядя на Жанну. «Какая же ты у нас красавица!» А потом она склонилась к самому уху малышки и начала что-то нашептывать. Девочка понемногу стала успокаиваться. Затем, сделав глубокий вдох, крошка совсем перестала плакать. Но бабушка Зире продолжала что-то шептать ребенку на ушко. «Что вы там шепчете?» — поинтересовалась Роза. Девочка, убаюканная бабушкиным голосом, внезапно подняла свою маленькую ручку и очень точно, словно это был не новорожденный младенец, а вполне взрослый ребенок, осторожно дотронулась до щеки бабушки зере ладонью. Со стороны казалось, будто малышка поддерживает и полностью одобряет ее действия. Роза и Руслан, как зачарованные, смотрели на бабушку и внучку. Не было сомнений, что между этими двумя родилась какая-то пока непонятная и необъяснимая, но очень сильная связь. И оба родителя это почувствовали на подсознательном уровне. Хотя ни один из них не готов был признаться, что ощутил нечто странное, чему пока не мог дать логического объяснения. Первым прервал тишину Руслан, наблюдая за тем, как умело бабушка Зере кладет внучку в колыбель. «Мам!» «А что ты там говорила Жанне?» «Сынок, я сказала ей то, что мне передали мои предки». Бабушка Зере повернулась к удивленным молодым родителям и добавила, «Это те слова, которые мы говорим детям в момент рождения». «Что именно?» — настаивал Руслан. «Если тебе интересно, то можешь почитать одну книгу. В ней ты много чего найдешь полезного для себя». После этих слов бабушка Зере подошла к своей сумке... Достал из нее книгу «Священный Коран» и протянул Руслану. Тот внимательно посмотрел на подарок, для приличия пролистал несколько страниц, душевно поблагодарил мать и, положив на полку, тут же о нем забыл. Увидев, что свекровь отлично ладит с Жанной, Роза успокоилась и даже впервые за несколько последних дней расслабилась. А Руслан вновь почувствовал себя лишним. Он попытался задать вопрос Розе, потом матери. «Что же, собственно, я должен делать?» Но от обеих получил ответ. «Давай позже. Ну, не до тебя сейчас». Вечером, когда мать уехала к себе, а его любимые девочки уснули, он долго сидел в кабинете с открытым ежедневником и крутил в руках зеленую ручку. Впервые он не знал, что написать. Вернее, мыслей было много... Но после тех радостных записей, полных восторга, совсем не хотелось фиксировать сегодняшние мысли. И все-таки, тяжело вздохнув, он написал. 1 июля. Сегодня я забрал Жанну и Розу домой. Мне казалось, что в этот день я буду мега счастлив. Но все пошло совсем не так. Роза и Жанна прекрасно понимают друг друга. Мне кажется, что я им не нужен». И даже с моей мамой у Жанны лучшее взаимопонимание, чем со мной. Может, роль отца заключается только в финансировании семьи? Да, так живут многие семьи. Но я так не хочу. Я должен стать настоящим отцом. Тем, который поймет, поддержит, тем, который не даст ее в обиду. Я хочу быть для дочери крепкой стеной, за которой она всегда сможет спрятаться от любых невзгод и в то же время мощным фундаментом, благодаря которому она уверенно пойдет по жизни. Нужно еще собрать всех гостей, отпраздновать рождение дочери. Наверное, именно этим я и должен заняться.